Глава первая. Общие вопросы. Растерянность полиции У молниеносной войны есть феномен, который до сих пор обойден вниманием даже тех исследователей, которые начали заниматься ее молниеносностью сразу же после окончания Второй мировой войны, по свежим следам. Скажем, помянутый британский военный аналитик Куллер, ни слова не написал об этом феномене в своей книге «Вторая мировая война» 1939-1945 годы. Стратегический и тактический обзор, вышедший из печати еще в 1948 году. Этот феномен полная неожиданность подобного рода войны для всех ее участников и свидетелей. Поясню эту мысль на примере ядерной войны. Ядерной войны в мире еще не было. Но и случись ядерная война ее начало да, может быть внезапно, но сама по себе она не будет неожиданной. Они и знают с момента создания ядерного оружия и ее ждут. А само понятие Такой войны и термин для нее уже готов. А вот термин «молниеносная война» блицкриг. возник только после победы нацистской Германии над Польшей в 1939 году и возник потому, что с учетом общих сил, вступивших в войну государств и численности их вооруженных сил, кратковременность этой войны была действительно феноменальной. Ранним утром 1 сентября 1939 года немецкий бронепоезд сделал первый выстрел в этой войне. А уже 17 сентября 1939 года правительство Польши и командование ее вооруженных сил сбежали из страны, так сказать, не попрощавшись ни с народом, ни с вооруженными силами. А ведь вооруженные силы Польши считались в Европе одними из самых сильных. Причем, что в данном случае особенно интересно, сама эта молниеносность, быстрота войны с Польшей оказалась неожиданной и для главных действующих лиц этой войны. Пожалуй, наименее группа выглядит правительство Советского Союза. Уже хотя бы потому, что Советскому Союзу отводилась роль нейтральной страны. И РККК не зачем было готовиться к войне с Польшей. Однако Гитлер, боясь предстоящей войны, все же хотел втянуть СССР в конфликт с Польшей на своей стороне. И еще 29 августа Германия пригласила СССР тоже вести войска в Польшу в сферу влияния СССР. Но правительство Советского Союза отказалось. И отказалось на том основании, что Германия с Польшей еще могут заключить перемирие. То есть самым худшим сценарием развития событий для Польши СССР считал заключение ею сепаратного перемирия с Германией. А судя по тому, как он помогал Польше перед войной, и в ее начале Советский Союз был уверен, что Польша с союзниками Англии и Франции окажется победителем. И лишь когда немцы проинформировали СССР что румыны уже ждут у себя удирающее правительство и генералитет Польши, когда стало ясно, что польского государства уже нет, когда стало ясно, что немцам просто не с кем заключать перемирие, в Советском Союзе началось организационное движение. Только 9 сентября СССР спешно объявил мобилизацию и начал создавать два фронта для похода в Польшу. Для мобилизации СССР надо было 15 дней. То есть приказы на боевые действия, создаваемым в спешном порядке фронтам, должны были быть даны где-то к 24 сентября. А на самом деле советские соединения, не успев полностью отмобилизоваться, уже 17 сентября вынуждены были входить на территорию бывшей Польши для защиты западных украинцев и белорусов от оккупации их немцами. Практически через неделю после начала мобилизации. То есть у правительства СССР и мысли не было, что война может протекать так быстро и закончится полным уничтожением Польши как государства. Иначе СССР, чтобы успеть провести мобилизацию, объявил бы ее еще в августе. Совершенно глупо выглядят союзники Польши. Англия, объявив Германии войну 3 сентября, вообще не имела армии, способной высадиться на континенте. Поскольку полагала, что успеет отмобилизовать необходимые силы за время, пока агрессию немцев будут сдерживать поляки и французы. Согласно Франко и англопольского договора, Франция обязывалась в случае германской агрессии против Польши немедленно провести ряд наступательных операций с ограниченными целями против немецкого Западного фронта. И лишь после 15-го дня мобилизации, отмобилизовав армию, французы должны были организовать широкое наступление на Германию основными силами. Англия и Франция объявили мобилизацию 1 сентября, а 3-е вступили в войну. И уже 5 сентября Франция, исполняя договоренность с Польшей, действительно провела частную наступательную операцию. Но представитель французской армии при польском генштабе уже 10 сентября доложил в Париж, что в польской армии царит полнейший хаос, Главное польское командование практически не имеет связи с войсками, практически не имеет никакой информации о продвижении немцев и положении собственных войск, и что польская армия, собственно, уже разгромлена. Правящие круги Англии и Франции, особенно Англии, Так презрительно отказавшиеся от помощи СССР в войне с немцами, потому что верили в военную мощь Польши, оказались в положении идиотов. Идиотов, неспособных оценить обстановку даже в такой переполненной профессионалами и аналитиками сфере, как война. Со своей распиаренной гениальностью точно так же глупо выглядит и самый застенчивый участник Второй мировой войны – международные еврейские, сионисты, решая свою внешнюю задачу – создание метрополии. Государство Израиль, международное еврейство, хотя и тайно, но опрометчиво выступило на стороне Гитлера, и лишь когда выяснилось безусловное поражение Германии в войне, переметнулось на сторону победителей. Создание митрополии международного еврейства отодвинулось на 1948 год и произошло с помощью победителей во Второй мировой. Но что особенно поразительно совершенно глупо выглядят герои и авторы молниеносной войны немцы. Немцы боялись войны и не были уверены не то, что в ее молниеносном характере, а и вообще в собственной победе. Они высоко ценили свою армию и ее основу, пехоту, но из-за скорости формирования своих вооруженных сил не были уверены в ее боевом духе, уже в силу того, что война с Польшей была первой, а армия Германии еще не приобрела ни профессионального опыта, ни моральной уверенности. По мобилизации была сформирована 51-я немецкая дивизия, которых кадрового состава было по 5%. И в принципе в этой оценке своей армии немцы не ошибались. Их армия и показала свою слабость. Уже после победы над Польшей немецкий генерал Конбок докладывал в Генштабе сухопутных войск свои впечатления от немецких войск. Той пехоты, которая была в 1914 году, мы даже приблизительно не имеем. У солдат нет наступательного порыва и не хватает инициативы. Все базируется на командном составе, а отсюда – потери в офицерах. Пулеметы на переднем крае молчат, так как пулеметчики боятся себя обнаружить. Главнокомандующий сухопутными войсками Германии фельдмаршал браухи тоже не был доволен войсками. И спустя полтора месяца после победы над Польшей. 5 ноября он в присутствии Гитлера высказал свое суждение о них. Первое. Пехота показала себя в польской войне безразличной и боевого наступательного духа. Ей не хватало именно боевой подготовки и владения наступательной тактикой, также и ввиду недостаточного умения младших командиров. Второе. Дисциплина, к сожалению, очень упала. В настоящее время царит такая же ситуация, как в 1917 году. Это проявилось в алкогольных эксцессах и в распущенном поведении при перебросках по железным дорогам, на вокзалах и тому подобное. У него имеются донесения об этом. В том числе и военных комендантов, железнодорожных станций, а также ряд судебных дел с приговорами за тяжкие дисциплинарные проступки. Армия нуждается в интенсивном воспитательно-боевом обучении, прежде чем она сможет быть двинута против отдохнувшего и хорошо подготовленного противника на Западе. И Гитлер, разумеется, слабой своей армии знал, поэтому, собрав боссов партии, министров и депутатов Ихтага, за три дня до войны, 28 августа 1939 года сообщил, что минимальные требования от Польши данцу решение вопроса о коридоре, то есть минимум, позволяющий начинающей войну Германии сохранить лицо в случае ее окончания в ничью, а максимальные требования в зависимости от складывающейся обстановки, то есть от того, каковы будут успехи в боях. Но он закончил. Война очень тяжелая, возможно безнадежная. Но пока я жив, о капитуляции не будет и речи. Сами понимаете, начинать войну с мыслями о капитуляции непросто. Тут о ее молниеносности уже не думают. И 7 сентября, перебирая возможные варианты развития событий, Гитлер в случае, если поляки предложат немцам перемирие, сформировал требования Германии, которые начальник генштаба сухопутных войск в Германии Гальдер записал в дневник: Поляки предлагают начать переговоры. Мы к ним готовы на следующих условиях. Разрыв Польши с Англией и Францией. Остаток Польши будет сохранен. Районы от Нарева с Варшавой – Польши. Промышленный район – нам. Краков – Польши, Северная окраина Бескида – нам. Области Западной Украины – самостоятельно. Как видите, в этих требованиях и мысли не было о ликвидации Польши как государства. И хотя немцы уже заняли Краков, они собирались даже его вернуть полякам. Ну, это прошля переполиция. А что генералы? Растерянность генералов. Немецкого фельдмаршала Манштейна иностранные историки считают самым блестящим стратегом рейха и самым опасным противником союзников. Мало этого, даже его ревнивые к военной славе коллеги отдают ему должное. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами Германии Кейтель в мемуарах, написанных в Нюрнбергской тюрьме, не доказни казни, писал я сам трижды советовал Гитлеру заменить меня фон Манштейном. Немецкий теоретик и практик танковых войск Гудериан дает Манштейну такую оценку. Манштейн со своими выдающимися военными способностями из закалки, закалкой, полученной в германском генеральном штабе трезвыми и славнокровными суждениями, наш самый лучший оперативный ум. После войны Манштейн написал мемуары «Утерянные победы», абсолютно лживые в чести, касающиеся его собственного авантюризма. Но отдам ему должное. По степени осмысления боевых действий, целей и задач войск Манштейн действительно заслуживает внимания. Но вот посмотрите на попытку Манштейна осмыслить, что такое эта самая молниеносная война. Польская компания в то время получила название молниеносной войны. Действительно, эта компания по быстроте ее проведения и результатам являлась единственной в своем роде пока впоследствии наступление немцев на Западе не явилось подобным же достижением, но в еще больших масштабах. Чтобы, однако, правильно оценить события, надо учить, сказанное в предыдущей главе о перспективах, открывавшихся в этой войне перед Польшей. Действительно, эта кампания должна была быть выиграна немцами, если учесть гораздо более благоприятную для них обстановку перед началом военных действий, а также их превосходство при наличии двух предпосылок. Во-первых, если бы немецкое командование пошло на большой риск на Западе, чтобы располагать необходимым превосходством сил на Востоке. Во-вторых, если бы западные державы не воспользовались этими рискованными действиями, чтобы своевременно прийти на помощь полякам. Не подлежит сомнению, что события могли развиваться совсем иначе, если бы западные державы начали наступление на Западе как можно раньше. Правда, польское командование должно было бы учесть этот факт и, проявив немного больше здравого смысла, не растрачивать с самого начала свои силы, стремясь удержать то, что нельзя было удержать. Оно должно было бы, наоборот, с самого начала кампании сосредотачивать свои силы на решающих участках, систематически преследовать цель выиграть время, вернуть немцев в настоящую пучину войны на два фронта. Храбрость, с которой польские войска сражались до последнего момента, создала бы польскому командованию возможность продержаться до того момента, пока союзники, выйдя на рейн, не заставили бы командование германской армии раньше времени прервать польскую кампанию. Таким образом, как уже однажды выразился граф Шлиффен, побежденные и на этот раз внесли свою лепту в дело победы, одержанной противниками. С другой стороны, необходимо, однако, признать, что быструю и решительную победу, одержанную в польской кампании, следует все же приписать не только влиянию благоприятной оперативной обстановки, но и достигнутым. Благодаря большому риску, превосходству на стороне немцев, лучшему управлению войсками и более высоким боевым качествам немецких войск, важную роль в достижении высоких темпов проведения кампании сыграли новые принципы использования самостоятельно действующих танковых соединений и поддержка авиации, обладавшей подавляющим превосходством. Но решающим фактором, вероятно, наряду с неоднократно испытанной храбростью немецкого солдата и его готовностью самопожертвовать, был наступательный порыв, который овладел немецким командованием и войсками. Насколько очевидно, что техническое оснащение армии в значительной степени объясняется энергией Гитлера, настолько же ясно, что одно превосходство вооружений ни в коей мере не могло обеспечить такой быстрой и решительной победой. Самым важным, однако, было то, что тот маленький рисхер, на который многие в свое время смотрели сверху вниз, сумел спасти после поражения во время Первой мировой войны и оживить великие немецкие традиции в области обучения и вождения войск. Новая немецкая армия, детище этого рейхсфера, была очевидно единственной армией, сумевшей преодолеть вырождение войны в позиционную войну. Или, как выразился генерал Фуллер, в отношении боевых действий в последний период Второй мировой войны торговлю железом. Германской армии удалось с помощью новых средств борьбы снова овладеть подлинным искусством ведения маневренной войны. Самостоятельность, не представлявшаяся в такой степени командиром никакой другой армии, вплоть до младших командиров и отдельных солдат пехоты, вот в чем состоял секрет успеха. А это наследство опять-таки сохранил и передал дальше Рейхсфер. Новая армия с честью выдержала свое первое испытание. Командование сухопутных сил еще могло действовать без чужого вмешательства. Командующий еще имели в своих руках всю полноту власти. Войска еще могли проводить операции чисто военного характера, и поэтому они еще носили благородный характер. Во-первых, как следует из начала цитаты, и Манштейн даже через много лет после войны не рискует сделать вывод о том, что немцы, начиная ее, хотя бы мечтали провести ее молниеносно. Сантерни появился уже после войны. И даже много лет спустя, после войны, Манштейн путается в догадках. Что вызвало эту молниеносность? Манштейн представил инструментов Блицфлига больше, чем сумел наковырять в носу И, сайт, и они другие. Первое. Отсутствие второго фронта. Второе. Бездарность польских генералов. Третье. Гений Гитлера в оснащении войск новой техникой. Танки и самолеты. Четвертое. Мужество немецких солдат. Пятое. Мастерство немецких генералов. Шестое самостоятельность немецкого командного состава к деле управления войсками. Отдадим должное, Манштейн специально оговаривал, что само по себе превосходство в силах и технике не могло привести к такому результату войны. Да и остальные, перечисленные Манштейном фактором, победы, безусловно, имеют место быть. Но сами по себе они уж очень сомнительны в случае объяснения ими молниеносности войны. Отсутствие реального второго фронта никак не помогло немцам в войне с СССР. Бездарность советских генералов тоже. В мужестве немецких солдат накануне польской кампании обоснованно сомневались, как вы видели выше, достаточно компетентные немецкие генералы. И даже считали его ниже, чем накануне Первой мировой войны. Мастерству немецких генералов и их самостоятельности нужно отдать должное. И я это сделаю. Но ведь их мастерство и их самостоятельность сам Манштейн возводит к армии Кайзера. Однако кайзеровская армия проиграла Первую мировую войну, несмотря на эти качества. Этот набор факторов никак не объясняет и последующие молниеносные кампании Германии. Скажем, победу Германии над Францией за 39 дней боёв, Никакими вторыми фронтами, превосходством оружия и техники, которых на самом деле не было, или искусством немецких генералов не объяснить, почему Франция в Первую мировую воевала 4 года, потеряв убитыми, миллион солдат, победила? И почему она, в 1940 году, потеряв всего 100 тысяч солдат, сдалась? Из этих размышлений Манштейна следует, что и он, даже через много лет после войны, по-настоящему не понял, что же произошло, в чем были причины молниеносности немецких побед в войнах, в кампании, начала Второй мировой войны. И в объяснении Манштейн дает стандартный набор причин, который годится для любой войны в том числе и позиционные, но никак не объясняет причин молниеносности войны. Как видим, молниеносность войны упала на немецких генералов, как снег на голову. И дать ей объяснение они просто не могут. И не только немецкие генералы. Начало начала Второй мировой войны и до 22 июня 1941 года у немцев все войны были молниеносными. И казалось бы, в тот момент у военных профессионалов не должно уже было быть проблем, предсказать итог любой новой войны, начатой немцами. Но британский разведчик и историк Лен Дейтен свидетельствует, как только стало известно о начале операции «Барбаросса», практически все до одного военные специалисты предсказали скорый крах России. Американские военные эксперты рассчитали, что Советский Союз продержится не более трех месяцев. Черчилль засыпали такими же неточными прогнозами. Фельдмаршал сэр Джон Гилл Начальник имперского генерального штаба дал Красной Армии всего шесть недель. Посол Великобритании в Москве Стаффорд Хипс считал, что она продержится месяц. Самыми неточными были оценки английской разведки. Она считала, что русские продержатся не больше десяти дней. Прорицатели могли смело запечатывать конверты со своими предсказаниями скорой победы вермахта. Польша была завоевана за 27 дней, Дания за 24 часа, Норвегия за 23 дня, Голландия за 5, Бельгия за 18, Франция за 30 дней, Югославия за 12, Греция за 21 день и Крит за 11. С другой стороны, Красной армии потребовалось больше трех месяцев, чтобы разгромить Финляндию. Разве этих циклов было недостаточно для того, чтобы подсчитать, что Гитлер будет в Москве задолго до Рождества? Не лучше выглядит и Гитлер. Вот свидетельствует министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер. Время подслушанного им разговора – июнь 1940 года. Гитлер прогуливался перед своим домом по усыпанной гравием дорожке с юдлем и крекерем, когда адъютант доложил ему, что я хотел бы попрощаться. Меня велели позвать, и, приблизившись к этой группе, я услышал, как Гитлер в продолжении разговора произнес. «Теперь мы показали, на что мы способны». Поверьте моему слову, Кейти, русский поход по сравнению с этим – всего лишь штабная игра. В отличном настроении Гитлер попрощался со мной, передал сердечные приветы моей жене и посулил в самом непродолжительном времени приступить к обсуждению со мной новых планов и макетов. Германия не только не победила Советский Союз к Рождеству 1941 года, но и потеряв семь из каждых своих восьми девяти на Восточном фронте, вынуждена была сдаться на милость СССР. Как видите, никто из британских, американских и немецких генералов и аналитиков не увидел полного отсутствия факторов молниеносности в предстоящей войне Германии и СССР. Так чего стоит в вопросе того, что такое молниеносная война, Разъяснение генералов и военных специалистов? Есть легкомысленная поговорка, то даже с самой красивой женщиной нельзя снять больше, чем с нее можно снять. И в нашем случае даже с самого выдающегося генерала нельзя получить объяснений больше, чем он может дать. Забегая вперед, отметьте. Отсюда следует, что молниеносность войны – это не уровень генерала. Их уровень – это победа в сражении. А победа в войне – это вопрос более высокого уровня. Что в общем понятно и относится к любой войне. И молниеносной, и затяжной. Разумеется, принципы побед в сражении, разработанные немецкими генералами, это очень важно. И это будет рассмотрено. Но еще раз подчеркну, сражение сражениями, а война войны. Англичане говорят, что могут проиграть все сражения войны, кроме последнего. Вот и немцы во Второй мировой выиграли все сражения, кроме последнего. Но вина в этом лежит не на немецких солдатах и генералах. Они были так же хороши, даже лучше, чем тогда, когда они выигрывали сражения. Подытожить, следует сделать вывод, что вот эта плохо скрытая растерянность политиков и генералов при виде молниеносности начала Второй мировой, говорит о том, что в дело войны вмешалась сила, которая ими совершенно не была учтена. И добавлю, на сегодня не учитывается, по меньшей мере, массами тех, кто интересуется войнами. Ответственность народа за все и всех. Было время, когда территории всех стран заселяли люди, не имеющие никакого отношения к войне и армиям. Но этих людей периодически грабили, уводили в рабство и даже иногда убивали. Чтобы этого избежать, люди платили дань, налог, королю, царю, князю или еще какому бандиту, которые на эту дань нанимали профессиональных воинов и защищали тех, кто им платил дань, своих подданных. При этом время от времени из алчности или чтобы не забыть ремесло, эти монархи сами пытались ограбить тех, кто им дань не платил, подданных иных монархов. Но даже если своему монарху и не сиделось на месте, и он шел войной на соседа, то его народ в этом не был виноват, хотя за это расплачивался. И до второй половины XIX века было именно такое разделение труда. Был народ, нункомбатанты, которому, в принципе, было все равно, кому платить дань, И были профессионалы войны, монархи, генералы, офицеры и солдаты. Комбатанты, которые и воевали. Война была вне народа. Народ, правда, ее оплачивал, порою своим разорением. Но ни на подготовку и дух армии своего монарха, ни на объявление войны, ни на протекание военных действий никакого влияния народ не оказывал. Для того времени выработались принципы побед в таких войн, а для каждого периода развития техники и технологий, развития средств ведения войны, вырабатывались оперативное мастерство и тактика. Тем не менее, и, как ни странно, Но и сегодня масса исследователей смотрит на войну так, как будто мир еще состоит из монархов со своими дружинами и из их подданных, не имеющих отношения к войне. Но ведь это уже давно не так. Со второй половины XIX века во всех основных государствах мира в той или иной степени была введена всеобщая воинская повинность, сделавшая народ и армию одним целым. Одновременно настолько возросла сложность оружия, его количество и стоимость, Что и в экономическом смысле народ и армия объединились, поскольку армия без непрерывного снабжения и тыла немедленно становилась небоеспособной. Таким образом, тыл с его как бы мирным населением тоже стал воюющей стороной, тоже стал комбатантом и само собой объектом военных действий, объектом уничтожения. Но и это не все. Начало прошлого века практически исчезли суверенные монархии. Формально власть перешла неким людям которые в той или иной степени избираются всем народом. Таким образом, вина за агрессию и последствия войны тоже фактически легла на весь народ, поскольку он избрал этих людей. Заметим, что на сегодня наиболее устрашающее оружие, ядерное, как раз и предназначено по своей массе всему народу, поскольку эффективность применения его против собственно вооруженных сил противника весьма сомнительна. Таким образом, сегодня в народе Точнее, в его государстве объединились все аспекты силы, присущие архаической армии – и правовые, и моральные, и технические. С начала XX века, особенно в мировых войнах, все эти аспекты поднялись на ступень. Теперь не армия выигрывает войны, а государство. Теперь важна моральная стойкость не только войск, но и всего народа. Теперь важно мастерство не только офицеров, но и всех руководителей государства включая мастерство какого-нибудь руководителя сельскохозяйственного предприятия или маленького городка. И теперь важны не только талант и искусство генералов, но в первую очередь талант и искусство руководителей государства. В реальном сражении талант и искусство командиров дивизии становятся бесполезными. Если всей армии командует дурак или предатель, точно так же и в современной войне бесполезны таланты генералов. Если во главе государства дураки или предатели. Разумеется понимается и слава. Теперь войны выигрывают не генерал, а главы правительства. Генералам остается выиграть сражение, если дело доходит до сражений. Отсюда, кстати, и некомпетентность генералов вопросах победы во всей войне. Привычные мерки недостаточны для исследования ими этого вопроса. Переходит ли война в стадию военного противоборства или нет? Но все сражения этой войны или все ее перипетии. Как правило, комплекс мер политического и пропагандистского давления на противника удобно представлять одним сражением или одним действием. Удобно для того, чтобы использовать для анализа этой войны принципы победы в войне, выработанные в эпоху архаичных войн. Использовать те войны в качестве аналогии, в качестве модели для настоящих войн. Положение исследователя принципов молниеносной войны усложняется органической подлостью существующих форм демократии дающих возможность истинным руководителям государств оставаться в тени и предоставлять формальной власти президентам, премьер-министрам и депутатам принимать на себя всю славу или позор последствий их правления. На ранних этапах развития демократии во власть еще могли попасть лица, мало зависящие от денежных мешков и владельцев СМИ, и искренне защищающие интересы своего народа, лица, которых в той или иной мере можно считать самостоятельными. Но даже такие руководители государств очень часто преследовали не только интересы своего народа, как они эти интересы видели, но и интересы этих, остающихся за кулисами сил. Делали это либо потому, что считали интересы этих сил совпадающими с интересами своего народа, либо потому, что считали эти силы союзными народами, либо просто не видели возможности сопротивления этим силам. Я так уверенно об этом пишу, потому что выбор мотивов даже в случае самостоятельного руководителя, не очень велик. Мотивы же того, почему формальные руководители государства служат не народу, а тому, кто протолкнул к формальной власти, еще проще. Долг платежом красен. Кто платит за ужин, тот девушку и танцует. Теперь надо перейти к целям войны. Начало войны. Война, как противоборство вооруженных сил, ахаическая война. Тело старое. И никакие совершенствования оружия и тактики боя не меняют принципов победы. А их еще в XIX веке довольно дотушны, хотя и с обычным для немца академизмом описал Карл фон Клаузевиц 1780-1831 в своем объемном труде о войне. Вообще-то раньше, когда народ больше читал и меньше смотрел, щегольнуть цитаты из Клаузевицы было хорошим тоном для любого высокопоставленного военного или пишущего о войне. И надо сказать, что доля справедливости по отношению к Клаузевику здесь есть. В вопросах осмысления архаической войны с ним трудно поставить рядом еще кого-нибудь. Но, возможно, из-за объемности его труда, да еще и незаконченного им и изданного его женой уже после смерти автора, мало кто, по моим наблюдениям, пытается вникнуть принципиальные положения о войне. Скажем, в текст первой главы «Природа войны». Все очень торопятся прочесть конкретные советы, как войну выиграть. Так вот, Клаузи ввел в обиход политиков выражение «Война есть не что иное, как продолжение политики привлечением иных средств». Выражение очень модное до сих пор, хотя, по моему мнению, абсолютно непонимаемое. Не вдаваясь в подробности того, что такое политика вообще, суммируем определение так. В данном случае политика – это комплекс действий, которыми некий монах или избранные народом правительства хотят достичь неких целей по отношению к другому государству. Разумеется, первоначально они хотят достичь этих целей не военными средствами. И только тогда, когда у них это не получается, начинают войну, продолжают свою политику. Это выражение сомнительно уже для эпохи архаичных войн. А сегодня оно вообще вводит в заблуждение, поскольку началом войны считает начало, собственно, боевых действий вооруженных сил. А как же политики? Нет, начало боевых действий – это не начало войны, не начало политики, а всего лишь начало вооруженного противостояния, которое само по себе имеет цели не цели войны, а обезвреживание вооруженных сил противника. А цели войны должна достигнуть сама война, сама политика. Посему и началом войны следует считать момент, когда какое-либо государство сформирует претензии к другому государству и начнет политику по достижению этих своих целей. Во времена с теми средствами связи и средств массовой информации этой особенности не было видно. Но сейчас как это не заметить? А ведь это очень важно. Если не принимать меры обороны немедленно с началом враждебной политики, то можно непоправимо опоздать, либо понести огромные потери тогда, когда война перейдет в стадию противоборства вооруженных сил. Особо жестоко страдают те, кто вместо начала обороны продолжает считать агрессора своим другом хотя агрессор редко способен скрыть свою сущность. Разумеется, сила государства имеет огромное значение, об этом позже. Но время начала обороны также имеет огромное значение. Возьмите примеры современной истории. Что дало Югославии, Ираку, Афганистану или Ливии то, что эти страны рассматривали своего будущего агрессора в качестве светоча цивилизации и друга. Между тем, Куба и Корейская Народно-демократическая республика никогда не стеснялись называть агрессивных уродов агрессорами. Эти страны, несмотря на свою физическую слабость, постоянно готовы встретить агрессора вооруженной рукой. Посему сохраняют свой суверенитет и ограждают себя от ограбления до сих пор. Как агрессоры не щелкают зубами. Цели войны. Что касается истинных целей войны, то они всегда экономические, а разделяются в зависимости от роли, назначенной данному государству. Государство начинает войну либо с целью ограбить жертву, либо с целью прекратить или предотвратить ограбление. Правда, слово «ограбление» уже не описывает ситуацию, поскольку его значение явно связывается с откровенным отъемом имущества под угрозой применения силы. Между тем, арсенал отъема имущества настолько пополнился новыми средствами, что даже Гитлер по окончании войны не собирался пользоваться грабежом оккупированных территорий СССР в чистом виде. А сегодня даже агрессоры чистый грабеж объявляют преступлением. Сегодня грабеж уже надежно замаскирован различными экономическими формами, начиная от предоставления кредитов и инвестиций, заканчивая добровольной передачей предприятий от своих неэффективных руководителей эффективным руководителям агрессора. Или вот такой внешний, как бы никак не связанный с грабежом, аспект, как внедрение в независимое государство своей валюты. Смысл денег – то, для чего они предназначаются – обмен товаров. Но деньги и сами по себе являются товаром, причем необычайно выгодным для того, кто их эмиссирует, печатает. Дело в том, что банки, торгуя деньгами, давая их кредит, берут только часть стоимости этого товара в виде процентов, скажем, 10%. Но тот, кто печатает деньги, давая их кредит, берет кроме процентов и всю стоимость денег в виде других реальных товаров. Производство 100-долларовой купюры стоит всего 3 цента. Давая ее в кредит для обеспечения мирового товарооборота, США сразу же имеют 3 миллиона 300 тысяч процентов прибыли, только от запуска в обращение самой купюры. Затем 30 тысяч процентов в год от оборота этой купюры в качестве заемных средств, даже при минимальных процентных ставках за кредит. Поэтому США, обеспечивающие мировой рынок деньгами, Так никто заинтересован в мировой торговле и отсутствии монополий на внешнюю торговлю у кого-либо. Поскольку страны с монополией на внешнюю торговлю ведут на мировом рынке товарообмен либо при помощи своих денег, либо вообще без них. И поэтому долларов не нуждаются. Без этого трудно понять, например, почему после терактов 11 сентября США назначили в ось зла Ирак, Кубу и КНДР. Ведь эти страны никогда никаких терактов против США не совершали. Но зато это страны – монополий на внешнюю торговлю. И их правительства мешают продавать на рынках своих стран самый выгодный товар из США – доллары. А ведь благодаря этому своему товару в США практически сворачивается производство реальных товаров – машин, техники, приборов, тканей и так далее. Металлургия США дошла до такого низкого уровня, что даже такое ценнейшее для нее сырье, как металлолом от разборки развалин небоскребов, было продано в Китай. США сегодня это даже не столько мировой банкир, сколько мировой паразит. Как видите, эмиссия денег – это очень выгодный бизнес, поэтому ни один хозяин-экономист никогда не отдаст его в чужие руки, то есть никогда не впустит в свою страну чужие деньги для осуществления с их помощью оборота своих товаров. И, кстати, это достаточный повод к войне той страны, которая грабит окружающих своей валютой. Таким образом, Понятие рабства и колониальная зависимость для целей войны вроде и точные по существу, но годятся только для пропаганды. И хотя нынешние рабы по-прежнему алчут только хлеба и зрелищ, но и они уже далеко не те, что в Денингриме, а современные колонии, соответственно, далеко не те, что колониальная Индия. Поэтому, чтобы не входить в споры по определениям целей войны, опишу их как можно более общим. Агрессор имеет цель изменить существующий порядок вещей Стране жертвы. Такое определение цели включает в себя всевозможные варианты любых целей. Сила государства Вряд ли кто-то будет сильно возражать, если применительно к войне я общую силу государства разложу над составляющие силы, силу ее армии, силу экономики хозяйства государства и моральную силу народа. Хочу обратить ваше внимание на то, что я дал силы в порядке нарастания их значения. Сила армии на последнем месте. Силы экономики – на втором. Все же оружие есть оружие. При современном развитии оружия и боевой техники уже невозможно обойтись палкой или камнем. А это оружие дает экономику. Хорошо, если есть союзники, которые что-то из оружия поставят. А если их нет? Тогда свое народное хозяйство должно стать спасителем армии и страны. Правда, сила народного хозяйства как таковая не зависит от войны. Сильная экономика и в мирное время сильна. Часть ее производит оружие, боевую технику, боеприпасы и в мирное время. А во время войны это производство возрастает за счет сокращения мирной продукции. Скажем так, экономическая сила государства важна в любом виде войны и напрямую с молниеносностью войны не связана. Поэтому я не стану эту силу рассматривать. И, наконец, огромная. Ничем не заменяемое и никак не импортируемое значение имеет моральная сила народа. Поэтому я и ставлю ее на первое место. Собственно, на моральной силе народа базируются первые явно военные силы. Возьмите Вьетнамскую войну, в которой США признали свое поражение, хотя их военные и экономические силы и эти же силы Вьетнама были просто несопоставимы. Какой бы ни была помощь оружием из СССР и в данном случае дело не в слабости моральных сил США с их антивоенным движением. Я уверен, что это движение тайно стимулировалось правительством США для того, чтобы иметь хоть какой-то повод закончить войну. Ведь за 20 лет до этого война с неизмеримо более сильными Японией и Германией не вызвала в США антивоенного маразма. Да, разумеется, во Второй мировой войне США выглядели жертвой агрессии, поскольку это на США напало Япония. И эта Германия объявила войну США. Но ведь и во Вьетнамской войне формально не США были активной стороной войны, а Северный Вьетнам. А США формально всего лишь помогали жертвам Южному Вьетнаму. Тем не менее, в сороковых годах не было многотычных демонстраций с речевками. Рузвельт, Рузвельт, гей-гей, сколько ты убил детей? Хотя авиация США в Гамбурге и Дрезде, Хиросиме и Нагасаки убила немецких и японских детей немерено. Остается признать, что причиной поражения США во вьетнамской войне были моральные силы вьетнамцев, которые в явном виде проявились в отсутствии во Вьетнаме предателей в количестве, достаточно для подчинения Вьетнаму, воли США. Сами по себе предатели были, но и было относительно мало. Ведь как подчинить себе народ без предателей из этого народа? Не будь же Упан всю жизнь сидеть в укрепленных лагерях на территории этой страны, боясь из них высунуть нос. США оставалось, Либо физически уничтожить всех вьетнамцев и заселить территорию американцами, или какими-нибудь лояльными неграми, либо признать поражение и уйти. Первый путь был невозможен, оставался второй. Им США и воспользовались. Сейчас в мире такие государственные деятели, которые сами не понимают, что происходит. А со времен Второй мировой войны воспоминания из руководителей действительно крупных держав о ней написал только один, действовавший тогда глава государства. Уинстон Черчилль. Вопрос моральных сил – вопрос очень деликатный. Даже настоящие политики о нем стараются не говорить, чтобы не обидеть свой народ и не навредить себе этим на будущих выборах, не подорвать этим свою популярность. Тем не менее, Черчилль скользко вынужден задеть и его, когда ему надо хоть чем-то объяснить молниеносный, разворачивающийся событий Второй мировой войны. Молниеносным этапом Второй мировой следует считать ее период, 1 сентября 1939 года по, пожалуй, конец 1941 года на востоке и конец 1942 года на западе. В этот период немцы захватили Норвегию, лишь на несколько часов опередив англичан и французов, то есть фактически отбив ее у них. Причем силы англо-французов были превосходящими. Под Нарвиком, к примеру, в четыре раза. Черчиллю это поражение нужно было как-то объяснить. В его цитата выделю значащие для данной темы моменты. «Нас, которые имели превосходство на море и могли высадиться в любом месте на незащищенном побережье, превзошел противник, преодолевавший по суше большие расстояния, невзирая ни на какие препятствия. В этой норвежской схватке наши превосходные войска, шотландская и ирландская гвардия были разбиты гитлеровской молодежью благодаря ее энергии, инициативе и военной подготовке. Повинуясь долгу, Мы несчастья сил старались закрепиться в Норвегии. Мы считали, что судьба очень жестоко обошлась с нами. Теперь мы видим, что дело было вовсе не в этом. А пока нам оставалось утешаться лишь рядом успешных эвакуаций. Неудача в Тронхейме тупик в Норвегии. Таковы были в первую неделю мая единственные результаты, которые могли видеть английский народ, наши союзники и весь нейтральный дружественный и враждебный мир. Нападением Гитлера на Норвегию закончились сумерки войны. Она разгорелась ослепительным пламенем такого страшного военного взрыва, какого еще не знало человечество. Я охарактеризовал состояние транса, в котором пребывали восемь месяцев Франция и Англия, когда весь мир недоумевал. Эта фраза оказалась самой вредной для союзников. Моральное состояние Франции, ее солдат и народа стало теперь, в мае, определенно хуже, чем в начале войны. Невозмутимый, искренний, но костный характер правительства не мог вызвать тех энергичных усилий ни в правительственных кругах, ни на военных заводах, которые были жизненной необходимостью. Нужен был удар катастрофы и приближение опасности, чтобы дремлющие силы английского народа пробудились. Как видите, Черчилль в данном случае не стал пудрить мозги читателям «Войной мотор» или пресловутыми танковыми клиньями танковых дивизий совершенной организации, которых, правда, в Норвегии просто не было. Итак, Займемся рассмотрением составляющих сил государства.